Глава шестнадцатая. Томин. Третья листиня на седьмой день после возвращения Алой Кометы. Зоя не переставала меня удивлять. Я никак не мог уловить, какие именно мысли бродят в ее очаровательной головке в данный момент, поэтому всегда оказывался к ним не готов. Сначала полное неприятие самой идеи беременности а потом бурная радость от моего предложения, причем радость неподдельная. Или это смена настроений, вызванная ее положением. Или Зоя всегда была такой. Тогда мне придется с ней трудно. Чем лучше я ее узнавал, тем очевиднее становилось, что она сложная. Во-первых, нищета оставила серьезный отпечаток на ее характере. Я никогда не задумывался, что безденежье настолько влияет на восприятие жизни». Раньше мне казалось, что оно лишь учит экономнее обращаться с деньгами. Как это было в моем случае, но, глядя на Зою, понимал, что это две разные истории, и мой опыт нельзя сравнивать с тем, через что прошла она. Можно купить ей новые сапоги, но она не сможет даже представить, что этих сапог должно быть несколько пар. У нее вообще не возникает потребности в разной обуви, вот в чем смысл. В прошлом я боялся связаться с женой-транжирой. Однако теперь думал, что и другая крайность не намного лучше. Во-вторых, Зоя довольно жесткая. И я не был уверен, что это хорошо. С одной стороны, она способна за себя постоять сильна, В ней есть стержень, и это восхитительно. С другой, разве роль женщины не в том, чтобы быть мягкой, прощающей и сглаживающей углы? Разумеется, я не собирался ни изменять, ни обижать Зою, но что, если она будет резко реагировать на любой мой промах? И не погрязнем ли мы в бесконечных спорах из-за мелочей, как это бывает между двумя упрямыми сильными людьми? На данном этапе, учитывая Зоина положение и ситуацию, я готов был уступать едва ли не во всем, но ведь это задаст неверный тон всем нашим отношениям. Вероятно, стоит поговорить с ней об этом, но когда? Я чувствовал, что вечно нахожусь на шаг позади, не успеваю сказать ей важного, и тем причиняю неудобства и даже боль. Но с чего начать, если времени в обрез, а вокруг происходит столько всего? Не могу же я усадить свою новоиспеченную невесту на стул и начать вливать в нее потоки информации? Вот как с проклятием. Я собирался о нем рассказать, но Зоя снова узнала о важном из чужих уст, сияющая радость на ее лице потухла, а на меня она теперь смотрела с недоумением и укором. Ну да. Как я мог не рассказать, это же действительно важно. Ладно, для начала стоит сосредоточиться на том, что говорит дух. Мириться с проклятием я тоже не хотел и не очень понимал, зачем это делать». Когда ихис представил духов всем собравшимся и принялся за рассказ, все постепенно начало вставать на свои места. Синверу Альтару и Древнему не хватало троих магов, чтобы взаимодействовать с порталом. Не знаю, как они собирались обойтись без башен, возможно, просто поставили бы людей на нужные точки, это не важно. Важно, что им требовалось три мага, но не простых а таких в комте клабы кровь альтерьеров не найдя ни единого подходящего бастарда они попробовали приживить ее через ритуалы, но успеха не достигли маги неизменно погибали в процессе кто то вероятно древний, ведь ритуалы проводились явно с его подачи провел расчеты и опыты и они позволили предположить что с абсолютными магами и универсальными аурами дело будет обстоять иначе. Тогда-то Синвер и начал исследование по приживлению цветов в ауры. У него получилось приживить несколько цветов другим магам, а также один, правда, временно себе. Ихес предполагал, что Синвер хотел добрать недостающие цвета в свою ауру, создать трех абсолютных магов в своей команде и наделить их своей кровью через ритуал. На эту работу у него было несколько лет, и он достиг определенных успехов. Однако побег Амелии смешал все его планы. Альтар хотел использовать ее в качестве донора на более позднем этапе, потому что в ранних экспериментах подопытные погибали слишком часто, а скорая смерть Амелии была бы ему невыгодна. Он также держал при себе Рею, чтобы либо использовать в ритуале, либо зачать с ней детей, ведь после знакомства с древним Синвер искренне уверовал в исключительность крови альтерьеров. Многое из вышеизложенного лишь предположение, но картинка складывается именно такая. Синвер собрал вокруг себя команду одержимых магов, не испугавшихся его методов. Кого-то поймали на желании стать абсолютным, кого-то на возможности безнаказанно издеваться над жертвами экспериментов, кого-то на обещании молодости или власти. Вероятно, никто из них не знал нереальной правды ни истинных целей Сильвера. Так или иначе его команда работала. Они отыскивали жертв, похищали их, ставили опыты и защищали Сильвера от чрезмерного любопытства властей и других магов. В распоряжении команды Корона Алтаря оказались два замка и большие суммы денег что позволяло им чувствовать себя достаточно вольготно и увериться в своем успехе. Древний появлялся лишь время от времени, и ихис предположил, что он не жаловал самого Синвера, а еще предпочитал оставаться в другом мире и готовиться к вторжению с той стороны. Неизвестно, знает ли он о проклятии. Сам Корон-Альтар о нем, скорее всего, не знал, но доподлинно утверждать нельзя. Когда Амелия сбежала, ситуация вышла из-под контроля Синвера. Он не хотел терять доступ к ее ауре и опекунства, а еще боялся огласки. Принялся за поиски, нанял Синкая, пытал Рею и отправил своих приспешников по нашему следу. Эрик умудрился его убить, но события уже лавиной неслись под откос. Среди оставшихся без лидера сообщников произошел раскол. Целители осели в клинике, которая, по всей видимости, и раньше служила им прикрытием. Братья-боевики спрятались в имени Альтара, где их настигли мы с Эриком. А Эмпат решил принять участие в турнире и выманить хотя бы одну из сестер алтарьер из замка с помощью ночника, зная, что для древнего их кровь представляет ценность. Перед смертью Пелерох немногое мне рассказал. Рассыпался довольно рано, но успел поведать, что хотел выменять одну или обеих сестер на информацию о ритуалах. Ею древний делился только с Синвером, и тот ревностно хранил эту тайну. Даже в своих журналах он чаще записывал результаты экспериментов, а не их суть. Мы так и не нашли полноценные схемы ритуалов, которыми он воздействовал на отца и мать сестер Альтарьер. В его личном журнале информации было чуть больше, но все равно не хватало. Тем не менее Ихес предпочел его сжечь. С самого момента пробуждения дух старался разработать план, чтобы помочь нам закрыть портал. Изначально он надеялся, что Амелия с Эриком и Оливия с Каем успеют родить пятерых крепких мальчиков, и под руководством взрослых те справятся с задачей, но теперь говорить об этом поздно. Портал откроется со дня на день, и все, что у нас есть, — описание ритуала крови, который духи обсуждали последние дни и пришли к выводу, что если кровью не обмениваться, а пробуждать ее, то это даст нам шанс. Духи предлагали провести ритуал, который сделает братьев Краверов и нас с Инаром, алтарьерами, разбудить те капли крови, что уже есть, и надеяться, что все мы выживем в процессе. Естественно, в случае успеха ритуала ни о каком избавлении от проклятия речи идти уже не может. Если ритуал пройдет именно так, как задумали духи, то мы станем альтерьерами, по крови, со всеми вытекающими из этого ограничениями и особенностями. Значит, чтобы избавиться от проклятия, придется не только убить древнего, но и убиться самим, и успеть это сделать до рождения сыновей. Так себе перспектива. Либо можно просто принять проклятие как данность, как и то, что мы будем навсегда привязаны к этой земле, так же, как девочки. Хотя эта часть меня не пугала. Я уже знал, что Зоя и мои дети не смогут надолго покидать аль аль и примирился с этим. Но что насчет остальных? Я, видимо, не единственный, кому пришли в голову подобные мысли». «И где мы будем жить, когда все это закончится?» — потерла Илиана нос. «Кириан же станет алтарьером и не сможет покидать эти земли». «Мы? Мы думаем, что если дело будет обстоять так, то можно будет поделить земли на части. Замков изначально было пять, осталось лишь два. Теперь, когда пробуждены все пять духов, мы можем вернуться к старым границам», — заговорила Амелия. Мы с сестрой обязаны вам очень многим, а без закрытия портала погибнет все эрцогство. Есть вассальные схемы распределения земли. Я передам один замок Оливии и Каю, другой Инару и Реи, третий вам с Тирианом. Раз моя кровь течет в Илеане, то я настаиваю на том, чтобы это был Бей-Альтарьер. Низким голосом проговорил дух с коротко стриженной бородкой персиос хорошо эль альтарьер достанется мне а аль альтарьер зоя проговорила Амелия. это соглашение останется в силе даже если ритуал пройдет неудачно мы с сестрой и иххисом уже успели это обсудить пока отсутствовал томин нужно будет только все правильно оформить юридически за столом повисла тишина «Мы знаем, через сколько дней откроется портал?» — спросила Рея. «Вероятнее всего, послезавтра. Обычно за несколько часов до открытия начинаются возмущения общего магического поля. Мы их почувствуем и предупредим. Волнения будут постепенно нарастать» и через день станут настолько сильными, что мы уже не сможем появиться. Обычно после закрытия портала мы просыпаемся сами, но в прошлый раз этого не случилось. Возможно, в этот раз Амелии снова придется нас разбудить», — проговорил ихис «То есть портал не откроется внезапно?» «Не будет такого, что раз, и все твари лезут наружу, а мы несемся с ними воевать, на бегу застегивая штаны», — уточнил я. «Нет, но вам нужно будет разойтись по своим башням заранее, потому что порталы в этой зоне перестанут работать, как, впрочем, и большинство других заклинаний», — ответила Салиша. «Самое главное теперь — оставить девушек беременными» на случай вашей гибели. Ведь более подходящих кандидатов для продолжения рода нет. Звучит так, будто речь о племенных быках. Пробурчала Зоя, но тут же замолчала, опустив глаза вниз. Я взял ее за руку и сжал маленькую ладонь, потому что знал, насколько ей тяжело спорить с духами, и оценил попытку защитить мое достоинство. Ритуал. «Лучше провести до того, как начнутся магические колебания. Не хотелось бы, чтобы они нарушили его ход. Мы предлагаем сделать это на восходе», — сказала Салиша, оглядывая сидящих за столом. «Насколько вы уверены в успехе ритуала? И каков наш план на случай его провала?» — спросил лорд Карвер. «Мы считаем, что шансы на успех есть», — уклончиво ответил Ихис, и все поняли, что дела обстоят на редкость длинным образом. «Я бы хотел выжить», — хмыкнул я. «А то некому будет отправить подарок его величеству, а я, честное слово, уже вознамерился это сделать. Такой душевный человек, как оставить его без подарка?» «Моего сарказма никто не понял». Поэтому пришлось вкратце пересказать события встречи с монархом, кроме разговора с министром. Эта часть беседы останется на моей совести. А если что-то со мной случится, то Инар и Рея позаботятся о Зое. В этом я был уверен на сто процентов. Но вмешивать близких в заговор я не собирался. Поэтому, когда брат спросил, о чем мы говорили с Обернаном, я сказал... Это между мною и министром, если ему, конечно, можно доверять. — Можно, — заверил лорд Кастер. — Я бы не отправил к тебе к нему, если бы считал иначе. Обернан надежен ровно настолько, насколько осторожен. Ну что ж, если все закончили с трапезой, я бы предложил направиться к месту открытия портала, проверить военные позиции и отдать распоряжение. Я чувствовал, что обстановка становится все более тяжелой с каждой минутой и предпочел бы провести оставшиеся часы с Зоей. Но правильнее было представить Ларда Кастера, тем, с кем он не знаком, потому что именно он будет командовать силами защиты в зоне открытия портала. «Зоя, ты хотела бы пойти с нами или остаться в альтерьере?» «Думаю, это займет несколько часов, но я вернусь к ужину». «Я бы хотела пойти с тобой», — грустно улыбнулась она, и ее ответ согрел меня. «И остаться с тобой до самого рассвета, если ты не возражаешь». «Я не знал, сколько рассветов осталось у нас в запасе, и тоже хотел бы встретить с ней каждый из них».